Глава девятая Мрачные ожидания Михаила не подтвердились. Знаменитые шипы сопруков не вылетели из стволов и не прошили тела терян. «Чаша жизни! Чаша жизни! Чаша жизни!» Хором скандировали сопруки. Мишаня пробежался глазами по бортику грязевого фонтана, пытаясь понять, чего же от него требуют разумные растения. На грубо обтесанном каменном блоке лежал черпак из глины, вылепленный чьими-то неумелыми пальцами. Или конечностями, растущими из других, скорее всего находящихся внизу тела мест корнями, к примеру. Глиняная плошка для человека была подходящего размера, но теряне смогли ее поднять и наполнить жижей из фонтана только вчетвером. Из толпы сопруков к фонтану подковыляло одно дерево. Мишаня не растерялся и скомандовал своим парням выплеснуть жижу из плошки на корни сопрука. И он угадал. «Делясь источником жизни, вы торжественно присягаете нам на верность и обещаете, что ваши мерзкие рты никогда не коснутся священной зелени». Жевать всякую растительность любили пугзы, теряне же обожали насекомых, поэтому Миша, ни разу не покривив душой, торжественно пообещал никогда не покушаться на священную зеленую массу. Его примеру последовали и остальные летяги. «Если вы нарушите данную вами клятву, кара постигнет не только вас, но и всю империю Тир», предупредили принявших клятву сопруки. Для Михаила это звучало бы угрожающе, хоть он и переселился в ГССР, но не переживать за судьбу соплеменников в империи не мог. Однако угрозы сопруков он пережил со спокойным сердцем, ибо знал, что скоро им будет не до разборок с кем бы то ни было. После странноватого ритуала сопруки отпустили терян к разведчику. Взлетая, Михаил с удовлетворением отметил, что за их кораблем слежка ведется уже не так пристально. Кораблю обозначили вход в ближайший гравилифт и лишь отслеживали, чтобы он не отклонялся от маршрута. Досконально сканировать их перестали, чем Михаил и воспользовался. В брюхе разведчика открылись микрощели, из них набегающие струи воздуха выдували споры Хорса. Разведчик щедро орошал микроскопическими семенами стоящие под ним корабли. Вакуум навредить им не мог. Споры спали до тех пор, пока не попадали в благоприятные условия. Белка над ними немного поколдовала и изменило время их активации и прорастания. Хитрые хорса специально задерживали их развитие на годы, чтобы цивилизация, планету которых они заразили, не успела среагировать на угрозу. Корни хорса неспешно развивались в земной тверди, чтобы потом моллюски могли разом вылезти наружу, меняя климат и экосистему, устраивая самый настоящий апокалипсис. Из-за того, что Хорса являлись созданиями искусственными, манипулировать их спорами чисто с технической стороны было проще. Автопилот для уничтоженного разведчика тоже был для Пугза в делом простым. В его задачу не входило достойно сражаться, а красиво помереть и уметь отвечать на запросы боевыми кличами. Роль он свою выполнил на сто процентов. Рошение спорами прошло без осложнений. Согласно полученной от Гекан информации, корабли, прошедшие обслуживание на Азуре-Прайк, разлетались почти что по всем системам сопруков. И вместе с ними к новому дому полетят и споры. Разведчик сначала прыгнул в необитаемую систему, потом еще в три таких же, чтобы сбить со следа следящие системы пакта, и только после этого вернулся в ГССР. «Привет, Мишаня!» «Как слетал?» — поприветствовал вернувшийся разведчик Егор сразу после того, как тот вышел из перехода. «Слетал отлично! Задание выполнено!» — доложил террянин. «Сопруки ничего не заподозрили?» «Вроде нет». «Ну тогда поздравляю! Отлично сработал!» «Служу Галактическому Союзу Социалистических Республик!» — выпалил залпом Михаил и тут же добавил. «Егор Филимонович, может вам отдохнуть? Вы из ЦОП вообще не уходите». «Некогда отдыхать, Мишаня, и мне, и тебе. Садись возле базы и сразу в ЦОП. У нас серьезное собрание намечается». Помимо постоянных участников совещания, Егор на этот раз пригласил в Центр управления всех трех МИИТ. Они молча выслушали доклад Белки об искусственном происхождении вирусов, поразивших их и пугзов. Егор ожидал от них более бурные реакции. Но тройка зеленых теток сидела, как окаменевшие изваяния. «И нет ни малейшего намека, кто мог изготовить эти вирусы?» — ровным тоном спросила межатка. «Среди раз генерального пакта подходящую квалификацию имеют только алгонианцы После этих слов рыжиками ИТ глянули на белку, как стая голодных и очень злых волков. «Мы ни при чем!» «Мы никогда не стали бы уничтожать свои создания!» алганянка поторопилась отклонить все потенциальные обвинения. Слово «создание» Меете восприняли тоже с долей ненависти, но рвать на части белку прямо сейчас не стали. «Или пиаполи!» — закончил мысль Пукс. «Это еще кто такие?» Среди встреченных Семеновичем инопланетян, названные Рыжиком, ни разу не фигурировали. «Еще одни ученые Генерального пакта. Если алганианцы больше сосредоточены на технических разработках, то пиополи специализируются на биологических», — пояснил Рыжик. «Да ничего подобного. В биотехе мы от пиополи не отстаем». Белка осеклась, почувствовав на себе недобрые взгляды МИТ. «И где этих полиполи искать? Вы с ними контактировали по научной линии?» — спросил у алганианки Егор. «Нет». «Они вообще крайне скрытные, с ними только летарии поддерживают отношения», ответила ему Белка. «Они ни разу не появлялись на заседании Совета Пакта, голосовали всегда удаленно», поддакнул ей Рыжик. «И никто из Пакта их никогда не видел», не поверил их словам Семенович. «Они зарегистрировали свое участие в Пакте через летариев и никогда не посещали наше пространство», произнесла Межатка. «Да и мы к ним не совались. По соглашению наша юрисдикция на их планету не распространяется. Они пожелали остаться вне нашей зоны влияния, что экономически, что культурно». «Угрёмые замкнутые отшельники», — уточнил Семёнович. «Типа того», — согласилась Мешатка. «Но вы заметьте, опять летарии!» вскочила со своего кресла Дылда. «Знаете что? Я прошу нас временно освободить от работы!» «Нам надо расследовать кое-что посерьезнее, чем кражу с последующим нецелевым использованием ресурсов». Удивительное дело, самыми злобными нарушителями законов ГССР оказались пугзы. Причем пёрли они добытые минералы не ради личной выгоды, а из-за страсти к мечтанию. Задумает какой-нибудь пушистый малыш улучшить систему кондиционирования, к примеру, и что он делает? Идет на склад и просто берет нужные ему материалы. Егора это бесило до безобразия. А как же накладная? А почему не оформлен расход? То есть, с точки зрения функциональности, поступок Пугзов однозначно пользу приносит. Но для грамотного планирования производства такой бардак был недопустим. С ним Меете и боролись, проводя с розовыми кулибинами разъяснительные беседы. «Свернем пару худых шей и узнаем!» Кубышка жестами показала, как они с подружками будут проводить расследование. «Кто и зачем этот вирус создал?» «В принципе, расследование уже идет. Зак мотается по системам пакта, пытается связаться с уголовными элементами для того, чтобы якобы закупить бактериологическое оружие. Это он делает, чтобы сформировать список нелегальных лабораторий, где могли произвести похожий вирус», – отчитался Егор. «Закос в роли шпиона?» – усмехнулась межатка. Поверь, мы трое с задачей справимся гораздо успешнее». Егор с ней полностью был согласен. Миссия Зака была лишь запасным вариантом и давала закосу необходимую в шпионском деле практику. В ее успех Егор верил слабо, но ими те да еще сгоряча, могли при проведении расследования в пакте дров наломать. Уничтожение всех мужчин их расы кошмарным образом повлияло на их психику. И Егор бы не удивился, если бы зеленые тетки, пытаясь получить ответы на свои вопросы, живьем зажарят несколько десятков птиц и ящеров и привлекут ненужное внимание к ГССР. Он честно и без обиняков высказал эту мысль. «Есть еще один вариант. Мы вернемся на Ми и расскажем о вирусе нашим сестрам», предложила Межатка. «У вас один вариант хуже другого» не согласился с Межаткой Семенович. «Вот, гляди, они могут вам банально не поверить. Ведь кто им про вирус будет рассказывать? Две каторжницы сбежавшие, да конвоир, который пропал при невыясненных обстоятельствах. Такие и себе источники информации. Вас, скорее всего, закатают обратно на Рудабу или вовсе уничтожат, чтобы народ не баламутили. «Нам поверят!» С межатки слетел образ милой доброй селянки. Ее рык звучал, как боевой клич. «Нам нужны доказательства», — сказал Егор. «Вот с ними-то вас воспримут всерьез». «И где нам их достать?» «Понятное дело, где?» «У Пеополи». «Они на звездной карте вообще есть?» — спросил семёнович «Кто-нибудь знает, где их планеты?» «Планета», — поправила его межатка. «Они живут отшельниками в одной единственной системе». На карте местожительства Пеополи не было отмечено. «Если с ними общаются летарии, то нам надо захватить одного из них, желательно рангом повыше», — предложил семёнович. «Ага, тебе, я вижу, мало было прошлого раза. Не оценил бы его воностроя приятеля Егор. Тоже мне профессиональный захватчик заложников». «Я могу инкогнито вернуться на МИ и постараться узнать о том, где искать Пеополе через знакомых», внесла предложение Межатко. «Это уже более здравая идея. Так и сделаем, если я не смогу получить эти данные через своего информатора». «А кто у тебя информатор?» Семенович не понял, кого имеет в виду Егор. «О, я тебя как-нибудь с ним обязательно познакомлю. В высшей степени занимательная дама». «К мамаши опять полетишь?» С тревогой спросила у Егора Стрелка. «Точно так. В последнее время я чего-то никак с ней расстаться не могу». «Последний самородок отдашь?» «Нет, попробую решить вопрос с деньгами. Полечу на дерзком. Она его уже знает, так что при выходе из перехода уничтожить не должна. Хотя бы поздоровается сначала. А там я, может, и успею просьбу высказать. Короче так, не откладываем дело в длинный ящик». «Я к мамаши, а вы готовьтесь к экспедиции». К пиополе полетят «Мы» в едином порыве встали со своих мест МИИТЭ. Останавливать их было бессмысленно. Да и опасно. Украдут корабль и сами займутся расследованием. И самосудом, конечно же. Трех не на шутку разошедшихся зеленых теток надо держать под жестким контролем. «Тогда и я с тобой». Глядя полными любви и обожания глазами на межатку, поднялся и Питер. А вот это было плохой идеей. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всех, а Питер не был идеалом для диверсионно-разведывательной деятельности. Но Егора опередила межатка. «Нет, тебе лучше остаться. Кто присмотрит за домом и фермами?» «Попрошу кого-нибудь», — насупился Питер. «И министром на время тоже кого-нибудь побыть попросишь?» – спросил Егор. «Ты, брат, давай с этим завязывай. Мы должности не просто так распределяли. У каждого есть ответственность за свой фронт работ, и бросать его, когда вздумается, нельзя». «Дорогой, за меня можешь не переживать. Переживать стоит за тех, кто встанет у меня на пути». «У нас!» – Дылда и Кубышка встали за спиной у межатки. Питер вспомнил, как его дама сердца за минуты покрошила, казалось бы, непобедимых механидов. И отступил, понимая, что в случае чего будет для межатки только обузой. «Смеет и отправлюсь я». «С чего вдруг?» — перебила его расстрелка «Ты у нас кто? Председатель? Вот и председательствуй». «Я с девочками полечу. Большая толпа нам не нужна. Флот тоже». К девушке на плечо запрыгнул Пукс и потерся мехом об ее щеку. «Точно, и Рыжика с собой возьмем. Ему отдохнуть надо и развеяться. А то вы его совсем загоняли со своими производственными планами. Полетим на втором эсминце. Как только Егор вернется, сразу стартуем». «Нам бы оснащение и оружие», — попросила Дылда. Из всех Мейте только у Межатки был боевой экзоскелет, в котором ее и взяли в плен. Две других зеленых барышни с Рудабы убежали в одних тюремных робах. «Чертежи стандартной экипировки МИИТЭ на бирже не купить», с сожалением произнесла Дылда. «Скопируем!» Рыжик, как всегда, был немногословен. «Правда? Вы сможете?» «Он не просто скопирует, он улучшит и оптимизирует», белка погладила Рыжика по шорстке. «Наша экипировка базируется на лучших технологиях Пакта, она идеальна». «Да ну, конечно. Дешевый конвейерный шерпотреб. А у рыжика из-под щупальцев выходит настоящие творение мастера. Увидите, оцените. Время терять не будем. Давайте займемся изготовлением и подгонкой. Кроме брони нам нужно еще и средство передвижения. Желательно какая-нибудь универсальная анфибия. С большими-большими пушками!» Дополнила хотелки стрелки дылда. «С толстой-толстой броней!» присоединилась к ней кубышка. «Я бы мог накидать или на бирже выбрать». «Не надо, пугзы сами разработают», остудила пыл Егора Стрелка. «Техническое задание у нас вроде как сформировано». Но Стрелка все-таки нашла время навестить Егора перед отлетом. Закончив дела, он вышел из ЦОП к поджидавшему его на посадочной площадке Челноку. Тот должен был его доставить к ожидавшему на орбите Дерскому. Грохот, раздавшийся позади, заставил Егора обернуться. Мимо центра управления со скоростью гепарда неслось нечто, напоминающее танк. Бегающий танк. Рыжик успел скопировать броню только в общих чертах. На стрелке была лишь основа из светлого, похожего на алюминий сплава. Да и то не целиком, костюм не закрывал ее левую руку. Шлема и навесного оборудования на нем тоже не было. «Стой! Куда?» Завопил Егор и вытянул перед собой руку. Но с таким же успехом можно было бы пытаться свистком остановить скоростной поезд. Однако Стрелка лихо затормозила, проскользив по бетону площадки и поднимая тучу пыли. «Ну как?» — крутанулась перед Егором Стрелка, хвастаясь обновкой. потрясающая бесподобно подчеркивает талию. «Если бы ты еще перестала топтать окружающих, была бы вообще красота!» «Да брось ты, я уже освоилась. Рыжик – настоящий маг и волшебник. Я ощущаю экзокостюм как собственное тело. Правда, снимать он его не рекомендовал, пока не закончит отладку. И зачем ты из мастерской сбежала? Ты что, как я могла с тобой не попрощаться? Да я быстро, туда и обратно. А вдруг задержишься?» Девушка правой рукой подхватила Егора и приподняла. Потом обняла свободной от бронилевой левой. «Уго! Егор воспринял смелый жест Стрелки без обиды за то, что с ним обращаются, как с куклой. «Дамы танцуют кавалеров?» «Возвращайся без приключений, ладно?» Стрелка не разделяла веселого настроения Егора. «Ой, да что со мной будет? Будничный полет, как обычно». «Как обычно не надо. Как обычно ты в тюрьму попадаешь. Или в драку». «Хорошо, слетаю не как обычно. И быстро вернусь». Егор поцеловал девушку в щеку от неожиданности его выпустила из своих объятий, и он грохнулся на бетон. «Только ты постарайся к моему возвращению из этого костюмчика выбраться, а то зашибешь неровен час». «Обещаю», — улыбнулась девушка. Они оба свои обещания выполнили. Егор вернулся не в камеру клонирования, а живым и невредимым Надерском, причем с координатами родного мира Пеополе, за которые ему пришлось отвалить целых 10 миллионов кредитов. Но Егор не поскупился. Разгадка тайны происхождения чудовищных вирусов могла дать ГССР фору в борьбе с Генеральным пактом. Стрелка его встречала в белой блузке с зауженной талией и длинной юбочке солнца. В ее волосы была вплетена красная лилия с фермы Питера. «Ну как?» – ослепительно улыбнулась девушка. «Этот наряд получше будет?» «Отпад!» произнес выходящий из челнока Егор. «Сколько у нас времени на прогулку?» «Через полчаса у решительного вылет».